А что местные кумушки скажут? А плюнет ли на них с верхнего этажа? На меня анонимки какие-то добрые люди пишут. Ну, <к estavam> пусть пишут. Алексей Тихонович говорил мне, а я ему безусловно верю, что он давно живёт в росте со своей женой. Ну и когда-нибудь придёт же ему развод. Говорят, эта процедура сейчас очень разумно облегчена. Мария, Мария, не бросай Алексея. Любую другую ошибку ты можешь исправить, Мария, но эту, эту никогда, поверь, дорогая. Спасибо, мамочка, спасибо. Спасибо. Приёмная райкома партии. Людочка, всё хорошешь. Стараюсь, Клардия Николаевна. А что у вас в райкоме новенького? Просвети. Ожидаем комиссию запкома партии. У-у-у, тряхнут у вас. Это неизвестно, кого тряхнут. Тут вот совсем не кстати анонимки на Одинцову посыпались. И про её работу, и про её любовь с Бокаревым. На машинке напечатаны. Ослок-то чувствуется бабей, очень ласково пишет. Ну и что же? Вы эти письма рассматриваете, даёте им ход или в мусор, в огонь? Зачем? Прежде всего, я ей самой передаю, Одинцовой. Что уж она потом с ними делает, не могу знать. Одно вижу, позеленела она, извелась. Подняли здоровые силы районной общественности. Опа! Добрый день. Добрый день, Александр Надеевич. Здравствуйте. Одну минуточку, Александр Владимирович. Хочу вас проинформировать. Самодеятельность наша опять выходит на первый приз на областном смотре. Балет везёт вам? Хорошо своего связу. Вот мне и везёт. А почему вы так хмуро смотрите? Плохая безверхая, да? Лезет не в свои дела. Да, лезу. Вот в доме пионеров организовала детский коллектив народного танца два раза в неделю прыгаю с рябитишками как юнная лань и буду прыгать потому что мне интересно, понимаете, бурный темперамент общественный. Александр Владимирович. Здравствуйте. Жрасин. Стройка ждёт новую дорогу, начинаю её форсировать, приехал ставлю в известность. Дождёмся Марию Сергеевну. С ней мне не о чём говорить. Мне с вами стало говорить извините, затруднительно. Анатолий Мартынович. Я только что со стройки. Вы снова начинаете крошить мрамор. Мы же с вами посеяли слишком много времени в пустопорожних спорах, товарищ Динсо. А теперь хотим наверстать. Что будет с городом? Что будет с мрамором? Ах, симпатичная вы женщина, Марья Сергеевна, но должен вас огорчить, ваш городишко уйдёт под воду. Вы уже шутили так однажды. А теперь не шучу. Эта история с вашим мрамором и новой дорогой заставила меня повнимательнее пересмотреть проектные данные. Я обратился к учёным. И вот их заключение. Оказывается, водохранилище к этот период паводка зальёт всю территорию Излучинска и большую часть района. Почему ничего не известно было раньше? Ну это обычный случай, в строительной практике всякое бывает. Ну как можно так так спокойно, так сухо говорить об этом? Излучинская пойма кормит хлебом весь район. Недра неизведанны, затопить это безумие. Да разве так можно? Этот ваш огромный, этот ваш подавляющий авторитет. Мы будем строить дамбы. Ну что ж, возможна и вещь дамбы, но это потребует особых согласований в правительстве, а решение такого вопроса может тянуться годами. Я же ждать не могу, меня стройка торопит. А люди хотят здесь жить. Люди хотят здесь прочно обосноваться, вы же вы же топчете их надежды. Я ничего не собираюсь топтать. Я спешу. Я живу в ощущении постоянного штурма. Да я там кого-то не заметил, кого-то обидел, природу неосторожно пошевелил, виноват всего не предусмотрешь. В главном бы поспеть. Время сейчас горячее, тревожное. Если бы вы с вашим умом, с вашей масштабностью могли видеть сегодняшний день. Это просто похлопай человека по плечу. И назвать по имени это просто. А люди ждут ответственного понимания их судьбы.